Споем-ка нашу любимую. Мы уже едем. Арина мне дышит в плечо, Мы с ней в кабине сидим. Рядом с нами Боря шевелит рулем и поет. «Федра, ты, Федор, ты, Федра моя! Федра, ты, Федра, ты, Федор моя!» Он все время одно и то же поет. Это Бори помогает машину вести. «Мы с Ариной тоже поем, мы уже выучили, Мы теперь все вместе поем!» Федра ты, Федра ты, Федра моя. Дядя Володя нам сзади стучит по кабине, кричит Боре. Это какая Федра-то? Это которая Эфедра, что ли? Эфедру мы знаем с Ариной, это куст. Зачем мы про куст будем петь? Мы свою песню поем, совсем другую. Федра ты, Федра ты, Федра моя. Вот как мы поем. Очень хорошо в кабине бензином пахнет. Прямо нечем дышать, так пахнет. Мы бензином дышим, мне нравится. Сиденье под нами блестит, черное такое. Я потрогал чуть-чуть и пальцы обжег. Арина спиной прислонилась и тоже немножко обожглась. Горячее все. Я локоть в окно выставил, там ветер, он мимо нас летит. Тоже горячий. «Уже мотор греется», — говорит Боря. «Будь проклят тот час, когда я сел за рулитой керосинки». А сам смеется. Это он просто так говорит, шутит так со своей машиной. Если свою машину любишь, можно, конечно, с ней пошутить. Машина не обидится. Она знает, что Боря ее любит. Он бы еще больше ее любил, если бы у него были к этой машине запчасти. Боря бы тогда сделал из своей машины конфетку. А запчастей нет. На соксаулах они не растут. Но Боре все равно нравится быть шофером. Он еще маленьким мечтал стать шофером. И стал. «И тебя потом научу», — говорит мне Боря. «А меня?» — говорит Арина. «Всех научу, я добрый. Мне только эти капли мешают. Аринка, вытри мне чем-нибудь». У Бори на лбу оказываются капли. Эти капли мешают ему смотреть на приборы, они льются. А перед Борей столько приборов, глаза разбегаются. Часы, например, перед ним вделаны прямо в кабину, Боря по этим часам как раз машину ведет Арина платок взяла и трет Бори лоб А капли опять лезут И на щеках тоже, на подбородке Я смотрю, у меня капли прямо из ладони ползут «Не замерзнете?» — смеется Боря «Нет!» — говорит Арин, «У меня кофта есть, дать? Носи сама на здоровье» Тут нам опять застучали в кабину «Пить хотите?» — кричит папа Оказывается, они там в кузове пьют А мы тут мучаемся в кабине. Боря сразу остановился. Папа нам резиновый шланг дает. Сосите, говорит. Этот шланг прямо из бочки с водой идет. Из него надо пить. Я в рот его осторожно взял. А шланг теплый, резиновый. Воды никакой в нем нет. Невкусный вообще-то. Тяни в себя, говорит Боря. Я потянул немножко. Все равно воды нет. Сильнее, сильнее тени, кричит папа. Я зубами, как этот шланг, зажму, как из него вдохну. Сразу подавился резиновым воздухом, а воды все нет. Дай-ка мне, говорит Боря, губами взял, и сразу у него в шланге забулькало, уже пьет, даже глотает. Мы с Ариной смотрим, как Боря пьет, и тоже вроде глотаем, но нам глотать нечего, только пить еще больше хочется. Не дотепы, говорит папа, сейчас я вам сделаю напор. Он бочку в кузове наклонил, и вода из шланга сама пошла. Мы с Ариной рот подставляем по очереди. Какой нам папа сделал вкусный напор? Я такой воды никогда не пил. Это такая вода, теплая, сладкая, длинная. Я бы ее всю жизнь пил. Никогда бы ничего другого не пил. Ни компот, ни какао. Даже верблюжье молоко бы не пил. Только эту воду. Мы с Ариной пьем, пьем. Хватит, говорит пап, много нельзя И шланг к себе в кузов убрал Я еще ничуть не напился, а папу убрал Вдруг чувствую, я уже пить не хочу Ни пить, ни есть Не так легко вдруг Я только дальше ехать хочу Такая это вода Мы сразу поехали Я в окно смотрю, даже высунулся Арина мне дышит в плечо Мы по нашей пустыне едем Как у нас красиво Черепахи навстречу ползут, блестят их чистые панцири. Боря черепах объезжает, пускай ползут. Толстый суслик выскочил и перед машиной бежит. Машет своим толстым хвостом. Боря ему сигналит, суслик в норку нырнул, нет его. Змея-стрелка на саксауле висит, тонкая, как поясок. Зацепилась хвостом за ветку и смотрит. Она даже не ядовитая, пусть висит. Возле своих норок усатые мышки-песчанки стоят на задних ногах и свистят. Они друг другу свистят, что погода хорошая, травы еще много, вон машина едет. Это мы едем. Я, Арина, мой папа, дядя Володя, дядя Мурат, тетя Надя и шофер Боря. А вокруг наша пустыня. Она сейчас цветет. Красные маки лезут нам под колеса. Лопух ревень звенит оранжевыми сережками Розово вьются в юнки Ирисы торчат из песка жестко и прямо Как фиолетовые копья Бух-бух-бух! Стучат нам по кабине Варан! кричит папа И прыгает вниз Боря еще даже затормозить не успел Папа уже бежит Он вон какой Сильный и ловкий мой папа Дядя Володя его нипочем не догнать Он сзади бежит «Мы с Ариной тоже выскакиваем? Где?» — кричим мы. «Кто?» — спрашивает тетя Надя. Она из кузова прыгнуть не может, привычки у нее нет. Она так пока слезла. «Вон, вон!» — кричит Боря. Я и сам вижу. Папа за вараном бежит, он его почти догнал. Варан обернулся и бьет хвостом, но папа его уже схватил за хвост и обратно к машине бежит уже с вараном. «Крокодил?» — удивляется тетя Надя. «Крокодил в Ниле живет», — объясняет Арина. «А это варан. Он у нас в пустыне живет. Просто такая ячерица». «Разве такие ящерицы бывают?» — опять удивляется тетя Надя. «Он же громадный». «Средний», — говорит папа, — «метра полтора, не больше». Папа держит ворана, и варан, конечно, сердится. Хочет папу ударить хвостом, но папа крепко его держит. Тогда варан разевает пасть, хочет папу своим языком испугать языку ворана, Длинный, узкий, раздвоенный на конце, змеиный какой-то язык. Но папа все равно не боится, смеется. Нервный какой варанчик-то попался. Молодой еще, говорит дядя Володя. Конечно, этот воран молодой Если бы старый, он бы весь тусклый был, я знаю А этот вон какой яркий, желтый Оранжевые полосы так и блестят на спине И глаза сердитые Он бы папу сейчас прямо съел Но папа его крепко держит «Не ядовитый?» — говорит тетя Нать. «Самую малость», — говорит папа «Для человека не опасно А вот разодрать руку до кости — это, пожалуйста, бульдожья хватка Кусал?» Говорит тетя Надя Меня и муравьи кусали На надувную игрушку похож Говорит тетя Надя Только больно велик Кто-то его дул-дул Так до конца и не надул Сил не хватило у кого-то Это ворану совсем не понравилось Что он на игрушку похож Он как дернется И от папы выскочил Но не побежал Если уж ворана поймали Он убегать не будет Он гордый Не будет он удирать, как какой-нибудь суслик Он же варан Полный живот воздуху набрал И как зашипит Тетя Надя за бурю так и отскочила А говорила игрушка Мы с Ариной тоже немножко отпрыгнули Просто от неожиданности Но папа варана уже снова поймал Подожди, говорит Куда ты так торопишься? Ты нам все-таки сначала скажи, что ты сегодня ел? Смотрю, дядя Володя флягу несет А, они дадут ворану попить. Молодцы. Пить он, конечно, хочет. Хватит? спрашивает дядя Володя и трясет флягой. С избытком, говорит папа. Папа держит ворана за голову, а дядя Володя над ним с флягой стоит. Они его уговаривают. Воран никак не хочет рот раскрывать. Думает, наверное, что там во фляжке, может, гадость какая-нибудь? Открыл, наконец, можно я напою, говорю я. Давай, говорит папа Я из фляжки тихонько лью А папа живот щупает, чтобы варан не опился Сразу много нельзя, папа нам говорил с Ариной А варан лапы на животе сложил, глаза закрыл И глотает громко, не поймешь, нравится ему или нет Гурман какой, говорит тетя Надя Я тоже буду поить, говорит Арина Когда следующего поймаем, обещает папа Всех встречных будем поить, интересуется тетя Надя. Такая работа, смеется папа, все приходится. Живот варану еще раз пощупал и говорит мне. Все, Ледик, отойди. Я думал, папа ворана сейчас выпустит. А папа вдруг снова его за хвост схватил и как начал трясти, так трясет. Варан прям болтается в воздухе. Ему больно, говорю я. Скорее неприятно, говорит папа. Конечно, ему неприятно. Что ж делать? Вот если бы я его разрезал, тогда было бы больно. Зачем бы разрезал, говорю я. Чтобы узнать, что он сегодня ел, говорит папа. Я с ним как раз на эту тему сейчас беседую. И опять варана трясет. Такая у них беседа. Задушевная, смеется дядя Володя. Варан уже воду обратно выплеснул. Так папа трясет. Да, говорит тетя Надя. А вы не смотрите, Надежда Георгиевна, говорит папа. Да нет, я не об этом. Она все об увлеченности. Вот она о чем. Ей приятно смотреть, что бы папа ни делал. Папа так увлеченно все делает. Мне тоже приятно смотреть. И Арине, и Бори. Мы все на папу смотрим. Конечно, говорит папа. Я тут сильно увлекся. 14 лет увлекаюсь. Никак не перестану. И сразу перестал. Все равно в желудке ворана уже ничего больше нет. Один белый живот. Папа все вытряс. Варан теперь дышит. володь запиши», — говорит папа. «Он сегодня съел. Так, трех черепашек он съел, шесть чернотелок, э, два черепашек яйца, Ага, еще сынка, взрослый сын. Запиши!» «Я сынка знаю. Ящерица, а на животе бегает, как змея, лапы свои бережет». «На животе от варана, конечно, не убежишь». «Ну, гуляй, не сердись», — сказал папа и отпустил ворана. Но варан не хочет гулять. Он лапами уперся в песок, голову выставил и изо всех сил теперь дуется. Такой желтый стал толстый, прямо пузатый-пузатый, надулся воздуху. Это варан на папу обиделся. «Прости», — говорит ему папа, — «такая работа, исключительно для науки. Вдруг ты голодаешь, надо было проверить». Зря только папа ему напомнил. Еду ворану, конечно, жалко. Он как зашипит и прямо на нас побежал. Растопырился и бежит. «По коням!» — кричит папа. «Мы в машину скорее вскочили. Я даже дверцу держу. Арина в меня вцепилась. Боря руль крутит. Песок из-под колес летит во все стороны. Дядя Володя стоит в кузове и панамой машет. А варан сзади бежит и шипит. Голову наклонил и бежит». Хочет нам в шину вцепиться, бульдожьей хваткой. Вдруг он нам колесо прокусит. Что тогда? «Караул!» — кричит Боря и жмет на педали. Я в окошко смотрю. «Отстал!» — говорю я. «Видишь, какая у твоего папа работа, — говорит Боря, — а ты в пески просишься. Опасная работа». «Ну и что, что опасная? Это для науки». Мы с Ариной нисколько не испугались. «Разве кто-нибудь плакал?» «Я фляжку папе держал». Арина подходила близко к варану Она теперь может его слепить Подумаешь, варан, он же не крокодил Машину он не прокусит Если бы прокусил, вдруг мы бы с Ариной Уж вы бы с Ариной, это точно Смеется Боря, мы все смеемся Хорошо в кабине Желтый песок навстречу летит Синее небо сбоку летит Бочка сзади гремит Впереди скачет тушканчик Боря его объезжает Тушканчик толкнулся хвостом и как, прыгнет. «Может, перелезете в кузов?» — кричит пап. «А я как же один?» — говорит Боря. «Нет, мы не перелезем. Тут лучше видно, все ближе. В кузове мы потом поедем. Нам далеко ехать, через весь заповедник». «Тогда давайте споем», — говорит Боря, «нашу, любимую». «Конечно, споем. Мы так давно не пели». Боря уже поет «Федра ты, Федра ты, Федра моя». И мы с Ариной тоже поем «Федра, ты Федра, ты Федра моя!» Вот как мы поем, а наша машина прямо мчится.